Тебе это совершенно не удивляет? Не поверил я. Ходок неопределенно пожал плечами. У нас было достаточно времени, чтобы поговорить с ней, пока ты восстанавливался после битвы. Медленно произнес он. И в голосе появились задумчивые нотки. Крайне странная особа, надо признать. Интересный случай. И что теперь с ней будет? Настоял я. «Послушай, если она больше не нужна для ваших планов, нужна...» Коротко перебил меня ходок. И в его тоне промелькнуло нечто стальное, отчего сразу же расхотелось продолжать спор. «Я с ней еще поработаю. Девушка рассказала далеко не все. что Что-то в его интонации заставило меня замолчать и не настаивать на подробностях. «Но все это неважно» покачал головой старик, отмахиваясь от темы как от назойливой мухи. Гораздо важнее то, что она подтвердила информацию, которую мы и так знали. Семерка действительно активно ищет уникальных магических зверей для реализации своих безумных планов. Но помимо подтверждения старых фактов, она рассказала ей кое-что принципиально новое. Что именно? В ходе одной из своих операций они обнаружили и попытались поймать невероятно могущественного огненного тигра. Зверь оказал яростное сопротивление. В итоге он был серьезно ранен, но сумел сбежать. Интересно, что она об этом знала. Похоже, Эрика делала на Виолу большую ставку. Возможно, тем лучше, что теперь у нее нет ядра. Старик помолчал, давай информации усвоиться. Теперь этот тигр скрывается где-то в самых глубинах дикого леса, продолжил он. В таких глубинах, Максим, куда даже мы не так уж часто заходим. Я невольно вспомнил видение режиссера. Черт! Если Тадиус и его приспешники сумеют найти тигра, исцелить его раны и починить своей воле, то их силы многократно возрастут. Более того, Они окажутся на шаг ближе к цели. «И что нам делать?» — спросил я, чувствуя, как в груди нарастает тревога. «Мы можем попытаться найти его первыми», — ответил Роман и широко улыбнулся. «Исцелить раны, завоевать доверие, предложить настоящее партнерство вместо рабства. А Знаешь...» Его пронзительный взгляд остановился на мне, изучая каждую черту лица. «Возможно, именно ты сможешь найти к нему правильный подход. Очень своевременно. Потому что ты обладаешь уникальной возможностью выискивать могущественных существ». «Почему ты так решил?» Я нахмурился. «Потому что ты так уже делал, мальчик», — усмехнулся ходок. Мы дошли до небольшой каменной террасы, где среди причудливых каменных образований стояло несколько жилищ, высеченных прямо в скале. Место выглядело мирно и безопасно. Роман остановился и повернулся ко мне лицом с озорной, почти детской улыбкой. «Вот мы и пришли. Пожалуй, настало время задать самый важный вопрос», — произнес он торжественно. «Максим, скажи мне, кто твое сердце стаи?» Каждое слово отозвалось во мне ледяным эхом, прокатившимся по всему телу. Сердце забилось так сильно, что я был уверен. Его стук был слышен даже в соседних жилищах. Я молча кивнул, не доверяя собственному голосу, и мысленно позвал режиссера. Воздух рядом со мной замерцал, искрясь мельчайшими частицами света, и через мгновение величественная ветряная рысь бесшумно материализовалась из потока энергии. Я медленно опустился на одно колено, чувствуя холод каменных плит сквозь ткань штанов, и заглянул в эти глубокие, полные древней мудрости глаза. В их глубинах всегда читалось нечто гораздо большее, чем просто интеллект зверя. Когда коснулся ладонью морды моей рыси, сердце почему-то снова забилось чаще, отбивая панический ритм. Да, другого объяснения просто не может быть. Эта мысль уже приходила мне в голову. Он... Голос дрогнул, но я взял себя в руки Он... Альфа? Глава третья Ну и чего ты лыбишься, гад? Тихо спросил я, заметив едва уловимое озорство режиссера Он сидел передо мной, слегка наклонив голову И в его глазах плясали искорки Даже после всех откровений первого ходака рысь не утратила свои привычки казаться обычной. Временное жилище, которое мне выделили жнецы, представляло собой просторную пещеру с высоким сводчатым потолком, вырезанную прямо в скальной породе. В углублениях горели знакомые кристаллы, излучавшие мягкий голубоватый свет. В центре лежал толстый ковер из мягких шкур, а вдоль стен располагались каменные ниши, словно специально созданные для отдыха зверей. Моя стая расположилась вокруг меня полукругом, и впервые за долгое время я видел их всех такими расслабленными. Афина растянулась у правой стены. Ее массивное тело поднималось и опускалось в ритме спокойного дыхания. Время от времени она приоткрывала один глаз, проверяя обстановку. Но тревоги в ее взгляде не было. Красавчик устроился рядом с ней свернувшись к лобочкам у лапы тигрицы. Одновременно трогательное и забавное зрелище. Карц лежал чуть поодаль. Его огненная аура была приглушена до едва заметного мерцания. Лис казался погруженным в собственные мысли, но я чувствовал через связь, что напряжение последних дней наконец отступило. Актриса дремала рядом с братом, изредка подрагивая во сне. И откинулся на мягкие шкуры, и попытался осмыслить все, что узнал от романа: Режиссер альфа-ветра Одно из семи первозданных существ, которые нужны Тадиусу для его безумного плана. Теперь многое становилось понятно. Видение, которое показывал мне режиссер, те ужасающие картины смерти и боли, это были его сородичи, другие альфа-стихий. Нельзя сказать, что я не догадывался, но теперь получил подтверждение, и это было важно. Роман объяснил мне многое. Альфы рождаются не по расписанию. Они могут появиться в любой момент, когда раскол создает нужное условие. друиды семерки долгие годы были связаны по рукам и ногам, не зная, где и когда искать эти уникальные создания. И вот, во время последнего малого прилива, их магические ритуалы засекли рождение новой альфы ветра. Все дело в том, что такие редкие звери не появляются по расписанию, и друиды очень долго ждали именно стихию ветра. Без нее в их плане не было смысла. За режиссером отправили Эрику. Она искала, выслеживала, прочесывала леса. Но так и не нашла. А не нашла, потому что я переиграл ее, сам этого не зная. Поймал двух ветряных рысей в каньоне, даже не подозревая, какое сокровище держу в руках. Исследовательница видела во мне лишь любопытный объект для изучения — молодого зверолова с необычным даром. Она понятия не имела, что искомая ею альфа ветра скоро окажется в моих руках. Ее характер сыграл против нее. А вот водяной гепард это та самая девушка из режиссера режиссёра… Их убили. Быстро и жестоко. Одну альфу они потеряли, но это ничего не изменило потому что существовал ледяной олень, производная стихией воды. И он тоже был альфа. По словам Виолы, которую допрашивал Роман, у семерки сейчас в заточении находятся две альфы — теневой волк и земляной орел. Обоих поймали во время предыдущих экспедиций, и теперь они ждут своего часа. Им оставалось поймать еще пятерых — огонь, жизнь, вода, кровь и... ветер. Но это если верить всему, что рассказала Виола. А если они уже кого-то поймали тайно? Этого она не знала. А значит, время играет против нас. Я перевел взгляд на режиссера. Рысь смотрела на меня с тем же мудрым спокойствием, что и всегда. Никаких видений в последнее время он мне не присылал. Значит ли это, что других Альф пока не убивали? Не ловили? Или связь работает не так, как я думаю? «Итак», — пробормотал я, почесывая режиссёра за ухом. Рысь довольно прищурилась, подставляя голову под мою ладонь. Роман объяснил мне смысл вопроса, в который вкладывал скорее идейный смысл. «Сердце стаи». Слова первого ходака поначалу звучали как приговор моему эго. «Я — егерь, прагматик, человек, привыкший быть на вершине пищевой цепочки. Я — вожак, я — альфа». Эта мысль была стержнем моего существования в этом новом мире. И вдруг оказывается, что центральная роль в моей собственной стаи принадлежит не мне. Но чем дольше думал, отбрасывая уязвленную гордость, тем больше понимал: Почему режиссер сердца? Да потому что он альфа. Его природа это не просто набор навыков, он и есть стихия. Но вся суть вопроса первого ходака была на поверхности. В мире раскола существовала только одна стая, в которой находился альфа-зверь. Моя. Режиссер совсем юная альфа. Он еще не раскрывал своего потенциала. Он молодое сердце, которое бьется в такт моим приказам. Чёрт. В каком-то смысле ему со мной повезло больше, чем мне с ним. Скорее всего, рыси до сих пор свободны, лишь потому что я в свое время поймал их. Режиссер рос вместе со мной учился вместе со мной, становился сильнее вместе со мной. И теперь его нужно продолжать развивать, раскрывать тот невероятный потенциал, что дремлет в его стихийной природе. Я откинул голову назад, глядя в потолок пещеры. Вспомнил весь пройденный путь, первую встречу с ними, те хитроумные засады, долгую погоню. Как режиссер признал меня вожаком, а актриса последовала за братом. Как они вступили в стаю, и принимали каждого ее члена. Режиссер привязался ко всем нам. К который который мог прикрыть своими вихрями в бою, к красавчику, которому передал часть силы и открыл доступ к стихиям, к карцу, которого принял как равного, несмотря на их разную природу. Даже его гордое поведение было скорее маской. Под ней скрывалась искренняя преданность стаи. И мне было глупо отрицать очевидное. Я был альфой этой стаи, лидером, вожаком, тем, кто принимает решение. Но режиссер, он был ее сердцем, той живой силой, что связывала всех нас воедино. Пока билось это сердце, стая была неразрушима. Теперь я понимал, режиссер никому больше не сможет принадлежать. Никогда. Связь между нами выходила за рамки обычных отношений зверолова и питомца. Мы были частью друг друга на уровне которые не могли разрушить ни время, ни расстояние. «И если я умру, умрет и он», — так сказал ходок. «Чёрт возьми! Да в моей стае Альфа!» — вспомнил Каньон. «Ведь уже тогда восхищался их умом и слаженностью. Думал, что это просто два очень умных зверя играют со мной. А на самом деле я, как назойливая кошка, пытался поймать в банку ураган. Режиссер играл со мной». Изучал, оценивал, вся та охота была одним большим собеседованием на роль вожака первородной стихии, о котором я даже не подозревал. Первый ходок поведал и ещё кое-что. В ходе последнего прилива Всеволод собирал для семерки биоматериалы из убитых захватчиков. Оказалось, энергия, что хранилась в них, помогает Тадиусу и Миране какое-то время чувствовать альф. Именно так они их и отлавливали. Так Моран и нашел меня. Но альфы были сильны. И даже у друидов все получается далеко не всегда, исключение лишь молодой режиссер. Когда роман назвал имя дочери, его голос дрогнул, и я быстро сменил тему на рысь. Вот почему его способности были такими мощными, даже оставаясь в рамках обычных рангов. Это были не просто навыки, а чистая мощь первозданной силы ветра. Актриса же, она не была альфой. Роман назвал её «проводником», неким связующим звеном между режиссером и материальным миром. Первый ходок признался, что с подобным феноменом он еще не сталкивался и предупредил, что в будущем меня может ждать что-то совершенно новое. Раскол постоянно меняется, эволюционирует, создавая то, чего раньше никогда не было. Я поднялся с мягких шкур и направился к выходу из пещеры. Питомцы остались отдыхать, после тяжести последних дней им нужен покой. Да и мне хотелось побыть наедине со своими мыслями. Каменные коридоры убежища встретили меня привычной прохладой. За три дня я уже начал привыкать к этому подземному миру, хотя тоска по небу и солнцу временами накатывала волнами. Но сейчас меня занимали совсем другие мысли. Роман был прав. Я действительно обладал даром. Он задавал простые для меня вопросы — как поймал Рысий? Горностая. Смешно, но все это были обычные навыки егеря. Умение читать следы, понимать поведение зверей, чувствовать их присутствие в лесу. То, чему меня научили годы охоты в Сибирской тайге. Теперь ходок просил меня использовать этот дар, чтобы найти огненного тигра раньше семерки. Виола рассказала роману, где примерно происходила погоня. Это была наша единственная зацепка. Ножницы просто не знали, как искать такое древнее существо. А Роман был привязан к убежищу. Да и сам признался, что столь древние альфы не подвластны его силам. «Теперь я их единственный шанс», — так он сказал. Честно сказать, страх сжимал грудь холодными пальцами. Я видел, на что способны друиды. Карц едва не убил меня одной атакой. Эрика была чудовищна. Моран призвал огромного теневого льва, Выжил после невероятной атаки Григора, а потом создал портал из жизненной силы собственного питомца. А ведь это были еще не самые сильные члены семерки. Тадиус, по словам Романа, превосходил их всех. Что будет, если я столкнусь с ним? Хватит ли моих сил? Ума? Почему-то у меня было плохое предчувствие. Будто знал, что охота на тигра закончится чем-то, что я не смогу исправить. В голову лезли ужасные картины смерти красавчика, актрисы, моей собственной, из-за которой гибнет и режиссёр. Чёрт. Но альтернатива была еще хуже. Если ничего не делать, друиды рано или поздно соберут всех альф. А потом, когда их план будет близок к завершению, они выйдут и на меня. И тогда уже не будет ни Григора, ни других союзников. Только я, моя стая и враг, чья мощь многократно возросла. Единственный способ выжить — сорвать планы семерки прямо сейчас, пока их силы еще не достигли пика, пока они не всесильны. Я свернул в знакомый коридор, ведущий к лечебным покоям. За эти дни каждый день навещал Григора, надеясь увидеть хоть какие-то изменения. Пока безуспешно. Каменная арка привела меня в простую пещеру, где на широкой каменной лежанке покоился и великан. Его могучее тело казалось неестественно хрупким. Алое свечение каких-то целебных рун, нанесенных романом, медленно пульсировало на коже, но состояние отшельника не менялось. Дыхание все такое же неровное, с долгими паузами. Лицо бледное, с глубокими тенями под закрытыми веками. Руки, способные сокрушать камни, лежали безвольно поверх одеяла. «Как дела, старик?» — тихо спросил я, присаживаясь на грубый каменный стул рядом с лежанкой. Ответа, конечно, не последовало. Григор молчал уже третий день подряд. Вчера Лана рассказала мне кое-что о его с Мороном прошлом. Оказывается, Григор родился совсем в другом месте, в какой-то деревушке на западе, где и дружил с Мороном. Они были молоды, полны идеалов, Искренне верили в возможность гармонии между человеком и природой. Но на одной из вылазок что-то пошло не так. Лана не знала подробностей, а Григор никогда не любил говорить о прошлом. Но результат был налицо. Моран предал эти идеалы и в конце концов оказался в рядах семерки. А Григор замкнулся в себе и стал избегать людей. Возможно, именно поэтому отшельник так отчаянно сражался с бывшим другом. «Что же, черт возьми, там произошло?» И я внимательно посмотрел на неподвижное лицо отшельника, пытаясь найти хоть какие-то признаки улучшения. Морщины боли немного разгладились, но сознание все еще не возвращалось. «Знаешь», — продолжил я разговор с самим собой, «Роман хочет, чтобы я пошел искать огненного тигра». Тишина. Только едва слышный, непонятный шум где-то в глубине пещер. «Ты никому не говори, но, честно говоря, опасно». После того, что было, эти друиды не шутят. А Тадиус, по слухам, вообще чудовище. Я откинулся на спинку стула, чувствуя, как усталость навалилась на плечи. Но что еще остается? Сидеть и ждать, пока они соберут всех альф? Пока дойдут до нас? Нет, так дело не пойдет, Да, Григор? Вот было бы круто, если бы ты встал и пошел со мной, дружище. Я же должен тебе как-то отплатить за все, что ты сделал. Времени у нас почти не оставалось. Каждый день промедления приближал семерку к цели, и чем дольше мы бездействовали, тем опаснее становился наш враг. Поднялся и пошел обратно к своей стае. Ладно, пора найти Романа. Моя стая, наконец, пришла в себя и выздоровела. Нужно решить, что делать с короной. Следующие минуты дороги я почти ни о чем не думал. Внезапно позади послышались торопливые шаги. Что-то в этой неспешности заставило меня насторожиться. В убежище люди редко бегали без серьезной причины. Я обернулся. Лана бежала, словно ураган. Ее прическа растрепалась, темные пряди выбились из заплетенных кос и прилипли к вспотевшему лбу. Грудь часто и неровно вздымалась. Она явно бежала чуть ли не через половину убежища, не жалея сил. Глаза девушки блестели от волнения. В них читалось одновременно облегчение и тревога. Она схватила меня за руку, пытаясь отдышаться. Он очнулся. Выдохнула она. Ее голос дрожал от нахлынувших эмоций. «И зовет тебя». Сердце подпрыгнуло к горлу. В ушах зазвенело от внезапной волны адреналина. Я, не раздумывая, бросился следом за девушкой, обратно к извилистым коридорам убежища. Мы почти бежали по знакомым переходам. Лана двигалась впереди с той грацией, которая выдавала в ней оборотня. Каждый шаг был рассчитан и точен. Она не сбавляла темпа даже на крутых поворотах и скользких от влаги участках. Ее силуэт то появлялся в кристальном освещении, то растворялся в тенях. Мысли беспорядочным роем метались в голове. «Очнулся!» После трех дней бессознательного состояния, когда я каждый час боялся услышать, что его сердце остановилось, после того взрыва аватара, который чуть не убил его на месте, он выжил в сознании. Наконец мы добрались до нужной секции убежища. Лана резко затормозила у знакомой Арки. Ее грудь тяжело вздымалась от быстрого бега. Она жестом показала мне пройти вперед, сама оставшись в коридоре очевидно понимая, что этот разговор должен происходить наедине. Я переступил каменный порог и замер, словно налетив на невидимую стену. Григор лежал на той же лежанке, но все в нем кардинально изменилось. Глаза были открыты, осмысленны, живы. В них теплилась та искра разума, которую я боялся больше никогда не увидеть. Но, боже, как же страшно он выглядел. Теперь, когда он пришел в себя, это было особенно заметно. Кожа бледная, с нездоровым сероватым оттенком, словно вся кровь ушла из нее навсегда. Глубокие морщины прорезали лицо новыми жестокими бороздами, превращая его в карту перенесенных страданий. Если раньше возраст придавал ему мудрую солидность, то теперь он выглядел на целый десяток лет старше. В прошлом могучие и гордые плечи теперь безвольно провалились под тяжестью одеяла. Грудная клетка, никогда мощная, как бочка, казалась впалой и хрупкой. Дыхание было поверхностным, прерывистым. Каждый вдох давался ему с видимым усилием. Алое свечение целебных рун, нанесенных романом, медленно угасало, становясь все тусклее. Магия делала свое дело, но было очевидно, Она лишь поддерживала жизнь, а не возвращала былую силу. «Григор», — тихо позвал я, подходя ближе к лежанке. Великан с трудом повернул голову в мою сторону. Движение далось ему с огромным усилием, словно голова весила центнер. Мышцы шеи напряглись, на лбу выступили капельки пота от этого простейшего действия. Но когда наши взгляды встретились… В его глазах вспыхнула та самая внутренняя сила, тот неизгибаемый стержень, который не могла сломить даже смерть. «Спасибо», — хрипло произнес я, медленно опускаясь на стол рядом с лежанкой. «За то, что спас нас, за то, что остановил Морона, я... я в огромном долгу перед тобой. Опять». Слова давались тяжело. Как выразить благодарность человеку после... «Такого! Как найти достойные слова для Зверолова, заплатившего собственной силой?» Григор медленно моргнул. Веки словно налились свинцом. Он явно пытался сфокусировать зрение, собрать воедино расплывающуюся реальность. Когда заговорил, его голос звучал очень слабо. «Морон!» Дыхание сбивалось, прерывалось — Грудь нервно поднималась и опускалась. Между словами возникали долгие паузы, во время которых он собирался с силами. «Мы с ним были как братья». Я услышал такую пронзительную боль, что тут же захотелось отвести взгляд, но заставил себя смотреть прямо. «Не говори сейчас». Попытался остановить его, наклонившись ближе. В тебе силы почти нет, Григор. Нужно восстанавливать их, беречь их, а не тратить на разговоры. Все остальное может подождать. Григор едва заметно покачал головой. И это слабое движение стоило ему огромных усилий. Но в этом почти незаметном жесте читалась непреклонная воля человека. «Моя сила», — прошептал он. «После аватара...» Нечего восстанавливать. Ее больше нет. Слова упали между нами, как нангробные камни, похоронив под собой любые надежды на восстановление. Великий воин, а я считал его великим, человек, чья сила, как по мне, была сравнима с природными стихиями, превратился в... бледную тень. А Мурон все равно жив. Продолжил отшельник, и в его голосе неожиданно появились стальные нотки. Откуда-то из глубин души он черпал последнюю решимость. «Я расскажу тебе кое-что, Макс, чтобы ты не думал, что можешь отделаться от своего предназначения, потому что ты мне должен». «Дважды», — уверенно кивнул я. «Тогда слушай». Глава четвертая Солнце клонилось к закату, превращая осенний лес в огненное море золотых и алых красок. Листья берез шуршали под ногами, а в воздухе витал терпкий запах прелой листвы и первого мороза. Молодой Григор шел по знакомой тропе, широким уверенным шагом. Его могучие плечи двигались в такт размеренной ходьбы. Рядом с ним шел Моран, его лучший друг, брат по оружию и единственный человек, который понимал его без слов. Им было по 25, и оба считались восходящими звездами среди звероловов родной деревни. Григор, могучий как молодой медведь, с добрыми глазами и непоколебимой верой в справедливость мира. Его руки были способны переломить толстую ветку одним движением уже в этом возрасте. В деревне его любили за доброту и простоту, а враги из соседних деревень боялись за ту яростную силу, что просыпалось в нем, когда кто-то обижал слабого. Моран был полной его противоположностью. Стройный, быстрый, острый на язык. Его глаза смотрели на мир с холодной расчетливостью, но за этой внешней сдержанностью скрывался преданный товарищ, готовый последовать за Григором хоть на край света. Их дружба началась в детстве, когда Григор защитил худощавую мальчишку от деревенских задир, и с тех пор они были неразлучны. За их спинами, тщательно скрываясь за стволами деревьев, семенила 14-летняя Морель, младшая сестра Морона. Девочка тайно последовала за братом и его другом, мечтая посмотреть, как проходит настоящая охота. Её тёмные волосы были заплетены в две аккуратные косички, а в больших глазах, Точная копия брата. Горел огонёк детского восхищения и упрямства. Морель обожала Григора. Для нее он был воплощением всего, о чем она мечтала. Сильный, добрый, справедливый. Девочка часами могла слушать его рассказы о лесе, о зверях, о том, как важно понимать природу, а не просто покорять ее. Похоже, она даже влюбилась. Морон, это знал и постоянно ворчал на сестру, чтобы та не путалась под ногами у взрослых охотников. Но в втайне он был горд ее смелостью, не подозревая о самом важном чувстве сестры. Они выслеживали странного зверя, некогда благородного лесного оленя, который подвергся какой-то теневой порче. История началась три недели назад, когда пастухи стали находить растерзанные туши овец и коз. Сначала все думали, что это обычные волки, но следы говорили о другом. Звериные отпечатки были слишком большими, слишком глубокими, а главное — в их форме читалось что-то неправильное и искаженное. Догадался, конечно же, Григор, что дико бесила Морона. Создание бродило по окрестностям, нападая на скот и внося хаос в привычную жизнь деревни. Фермеры боялись выпускать животных на дальние пастбища. Дети не смели играть у опушки леса а по ночам в домах горели все свечи. Никто не хотел встретиться с тварью в темноте. Совет старейшин решил единогласно — зверя нужно убить. Григорь и Моран взялись за дело. Для них это была проверка мастерства и долг перед родной деревней. «Эй, великан!» — хмуро сказал Моран, остановившись у глубокой борозды в земле. Его пальцы скользнули по краям отпечатка, и лицо помрачнело. Посмотри на эти следы. Видишь, как глубоко они врезались в землю? Зверь становится все агрессивнее и сильнее. Он выпрямился и посмотрел на друга с нехарактерной для него тревогой. Вчера он напал на стадо старого Бориса. Убил пять овец. Сегодня едва не убил его внука. Мальчишка чудом спасся, забравшись на дерево, если верить его словам. «Чего ты смеешься? — пробосил Григор. — Но он же не видел зверя. Ладно, нужно прикончить эту тварь, пока она не добралась до людей. Григор присел на корточки рядом с отпечатками. Его широкие ладони легли на холодную землю. Что-то в этих следах настораживало. Борзды были хаотичными, словно животное металось в агонии, не зная, куда бежать от собственной боли. В некоторых местах отпечатки перекрывали друг друга. Зверь ходил кругами, останавливался, поворачивал обратно. Не спеши, друг, задумчиво ответил он, поднимая горсть земли и внимательно ее рассматривая. В почве чернели крошечные капли засохшей крови. Да, зверь опасен, но посмотри внимательнее. В этих следах я вижу не злобу. Страдание. Он встал и посмотрел на Зверолова. «Может быть, есть способ ему помочь? Порча, да? Что-то вроде болезни. А болезни можно лечить. Я же уже так делал». Лицо Морона исказилось гримасой недовольства. Он шагнул к другу. «Помочь? Григор, ты в своем уме? Это ж порождение порчи, сам сказал! Ты видел, что осталось от овец Бориса?» «Их разорвали в клочья. А мальчишка едва ли говорит от страха. Не будь дурачком, а!» Моррен схватил великана за плечо. Его пальцы впились в кожу через ткань рубашки. «Оно убьет нас прямо во время охоты, если мы будем медлить с глупыми попытками его спасти. Это всего лишь зверь. Лень пожирает коз. Ты понимаешь вообще, как это звучит? Это насколько же изменилось, животное? Что сбрело тебе в голову? Нам сказали убить, тварь! Ведешь себя как слабоумный!» Но Григор мягко высвободился из схватки друга. «А если попробуем ритуал очищения?» Настаивал он, и голос его звучал твердо, несмотря на дружеское давление. «Я знаю, о чем говорю, Моран. Мастер Альберик из соседней области успешно очистил зараженного волка. Если в душе зверя еще осталась искра благородства...» Если он сражается, с тьмой раскола внутри себя. Ты же знаешь, у меня уже получилось. Бред!» Моррин отступил на шаг. «Если провалимся, темная энергия вырвется наружу. Ты понимаешь, что может случиться? Что такое больные магические звери, особенно теневые?» «Я знаю об опасности. Перестань». Спокойно ответил отшельник. И это спокойствие только больше раздражало друга. Но ну, не могу я убить существо, не попытавшись сначала его спасти. Если мы будем уничтожать все, что кажется нам опасным, мы станем не лучше Тадиуса. Что, хочешь сказать, его методы хороши?» «Да нужен мне этот пердун. Свалил из своего города в лес, ладно». Неуверенно махнул рукой Морон. «Вот-вот. Ты можешь уйти, если хочешь. Я все сделаю сам». За широким дубом, прижимаясь к шершевой коре, стояла морель. Девочка слышала каждое слово, и ее сердце бешено колотилось от восхищения. Как же она была права! Какой же молодец Григор! Вот он, настоящий герой, готовый рисковать собой ради спасения даже проклятого зверя! В ее детском воображении он уже стал сражающимся с драконом-рыцарем из сказок, которые мама рассказывала в детстве. Моррель знала, что брат не возьмет ее с собой. Но она не могла упустить шанс увидеть настоящее чудо, как Григор превратит чудовище обратно в благородного лесного оленя. Хорошо, что они даже не пытаются обнаружить слежку. Спор между друзьями продолжался еще несколько минут, но результат был предрешен. Когда Григор принимал решение, был непоколебим, как скала. Морон знал это и, скрипя зубами, согласился помочь. Не потому, что верил в успех, а потому, что не мог бросить друга в беде. «Хорошо», — процедил он сквозь зубы. «Но если что-то пойдет не так, клянусь, я первым ударю тебя в висок и убью оленя». Григор улыбнулся той широкой искренней улыбкой, которая всегда разоружала его. «Договорились, брат. А теперь идем, день клонится к вечеру». Логово твари они нашли в темной ложбине между холмов там, где когда-то бил родник. Теперь вода в нем почернела и издавала тошнотворный запах гнили. Небольшая пещера, заросшая черными лозами порча, зияла в склоне холма. В глубине пещеры что-то двигалось. Временами оттуда доносились звуки, что-то промежуточное между стоном боли и плачем. Морель, спрятавшаяся за валуном подальше от входа, чувствовала, как по спине бегают мурашки. «Вон оно!» — прошептал морн Некогда величественный лесной олень превратился в кошмар. Его рога, которые раньше были символом лесной мудрости и силы, почернели и искривились, превратившись в уродливые наросты. Красные глаза светились в темноте нездоровым огнем, а из потрескавшейся шкуры сочилась темная слизь, которая шипела, касаясь земли. Зверь лежал на боку. Его дыхание было тяжелым и неровным. Время от времени он поднимал голову и издавал тот самый жалобный звук, который они слышали снаружи. Крик боли существа, которое не понимало, что с ним происходит. Но Григор увидел то, чего не заметил его друг. Когда зверь посмотрел на них, в глубине его безумного взгляда мелькнула слабая, но настоящая искра. Та благородная душа, которой когда-то обладал лесной олень. В темной глубине красных глаз промелькнуло что-то мудрое, что еще сопротивлялось порче. Видишь, шепнул великан, не сводя взгляда с искажённого существа. Он еще сражается с порчей. Душа не мертва, она просто заперта внутри этого кошмара. Моран покачал головой. Его лицо было белым от напряжения. Каждый инстинкт кричал ему, что нужно убежать из этого проклятого места но он не мог бросить друга. «Я думаю, ты совершаешь ошибку», — тихо сказал он. «Но...» «Не призывай стаю, что бы ни случилось», — прошептал Григор, доставая из рюкзака толстую веревку и несколько железных крюков. План был безумным — поймать зверя живым и попытаться исцелить редкими травами, которые он заготовил специально для этого случая. В его рюкзаке лежали растения, известные своими очищающими свойствами. Он знал, что правильно приготовленный отвар сможет изгнать порчу из тела несчастного создания. Великан начал осторожно приближаться к пещере, держа в руках самодельный аркан. Пот выступил на его лбу, несмотря на вечернюю прохладу. Моран стоял на страже. Его лук был натянут и готов к выстрелу. Он не верил в план друга но был готов защитить его, если тварь нападет. Морель, затаив дыхание, наблюдала из своего укрытия. Ее детское сердце билось от восторга и страха одновременно. Перед ней разворачивалось настоящее приключение. Не те скучные охотничьи байки, что рассказывали в деревне, а живая схватка с настоящим чудовищем. Григор метко бросил аркан. Веревка обвелась вокруг шеи зверя, и тот взревел от ярости. Искаженное существо рванулось вперед, пытаясь вырваться, но Григор уже закрепил конец веревки за толстое дерево. Зверь бился в петле, а из пасти летела черная слюна. Красные глаза пылали бешенством, но Григор начал готовить целебный отвар прямо на месте. Его руки чуть дрожали, пока он растирал травы в походной ступке, но он продолжал верить в свой план. «Это сработает», — прошептал великан, — удерживая натянутую веревку одной рукой, а другой пытаясь подготовить лекарство. Пот стекал с его лица ручьями, руки дрожали от напряжения. «Я вижу боль в его глазах, Моран. Он страдает!» «Сработает, да. Должно сработать!» Моран невольно ослабил натяжение тетивы. «Может быть, Григор был прав. Может быть, и вправду получится». Когда отвар был готов, Григор осторожно приблизился. И на мгновение показалось, что чудо действительно произошло. Олень перестал биться в верёвках. Его тело обмякло, судороги прекратились. Из пасти перестал идти черный дым, а красное свечение в глазах начало угасать, сменяясь проблеском чистого, ясного взгляда. Шерсть на его загривке вдруг начала светлеть, возвращая свой природный оттенок. От зверя пошло слабое, чистое сияние. Моран ахнул и опустил лук. На его лице впервые за долгое время появилось нечто похожее на надежду. «Получилось!» — прошептал он, не веря своим глазам. Григор выпрямился. На его лице была победная улыбка. Мораль, наблюдавшая за всем из своего укрытия, затаила дыхание. Ее сердце готово было выпрыгнуть из груди от восторга. «Получилось! Григор смог! Он спас проклятого зверя! Превратил чудовище обратно в благородного оленя!» Не выдержав переполнявших ее эмоций, Морель выскочила из-за валуна. «Григор!» — радостно закричала она, бросившись к поляне. «Ура! Получилось!» Ее внезапное появление и звонкий крик разрушили хрупкое равновесие. Олень, только что начавший приходить в себя, дико дернулся от неожиданности. Испуг и остатки порчи смешались в нем в гремучую смесь. Чистое сияние вокруг него замерцало и погасло. Глаза снова налились кровью. Раздался звук, похожий на треск ломающегося льда. Черные трещины пошли по телу зверя. «Морель, назад!» В ужасе закричал Моран. Но было уже поздно. Порча взорвалась. Из тела оленя вырвалось цунами живого мрака, который захлестнул всю ложбину. Олень испустил последний, полный невыносимой агонии крик и распался на тысячи темных частиц. Волна темной энергии обрушилась на всех троих одновременно. Григор, крича что-то нечленораздельное, попытался прикрыть Морона своим телом. Тот инстинктивно рванулся к сестре, но не успел — Разрушительная сила смела их всех, швыряя камни и деревья. Потом наступила тишина. Григор очнулся первым. Голова раскалывалась от боли. Во рту был привкус крови, а все тело ломило так, словно его переехало. Он с трудом поднялся на четвереньки, кашляя и отплевываясь. На руках виднелись темные ожоги. Следы соприкосновения с порчей. Но его природная сила зверолова — помогла справиться с худшими последствиями. Рядом застонал Моран. Друг лежал, прижавшись спиной к поваленному стволу. Его лицо было бледным, а на левой щеке чернело чернела и отметина. Но он был жив. Дышал. «Морель!» — Прохрипел Моран, пытаясь подняться. «Морель!» Григор огляделся и замер от ужаса. Девочка лежала у противоположной стены ложбины. Маленькая сломанная фигурка. Ее забросила дальше всех. Там, где у мужчин были лишь ожоги, её тело покрывали черные прожилки порчи. Волосы из каштановых стали белыми, как снег. А -а -а -а -а -а! Григор! Что это? Откуда она здесь? Моррен с криком отчаяния бросился к сестре. Его ноги подкашивались от ужаса. Когда он опустился рядом с сестрой, то увидел, что ее большие серые глаза уже мутнеют. «Морель! Морель, держись!» Он прижимал к груди тело сестры. Его голос срывался от отчаяния. «Дура! Что ты тут делала? Держись!» «Я все исправлю. Найду лекарство. Григор, как ей помочь? Морель! Нет!» Морель лишь слабо улыбнулась брату. Ее маленькая ладошка поднялась и коснулась его щеки, оставляя на коже ледяной след. «Прости», — прошептала она. Ее голос звучал странно далеко. «Григор такой. Я хотела... Посмотреть. Девочка закрыла глаза, и ее рука безвольно упала. Тишина, наступившая после смерти, была оглушительной. Даже ветер перестал шуметь в ветвях деревьев, словно сама природа замерла в скорбе. То, что произошло дальше, Григор помнил, как в кошмарном сне. Муран медленно поднялся с телом сестры на руках его лицо исказилось от гори и ярости слезы ручьями текли по щекам, но взгляд стал ледяным мертвым он бережно положил морель на траву поправил ее косички закрыл ей глаза потом выпрямился и посмотрел на григора с такой ненавистью что тот невольно отступил ты убил ее сказал морон тихо но каждое слово было как удар кинжалом. «Твой идиотский идеализм. Твоя слепая вера в то, что всех можно спасти. Твоя чёртова доброта. Вот к чему это привело». Григор попытался приблизиться к другу, протянул руки в умоляющем жесте. «Муран, я не знал, что она здесь. Прости меня, я...» «Заткнись!» Взорвался Моран, и его крик отозвался эхом в ложбине. «Молчи, чёртов придурок! Слабоумный и самоуверенный идиот!» Последние слова он прокричал так громко, что они врезались в душу Григора глубже любого меча. Прозвище прилипло намертво. Деревенские жители, всегда готовые поверить в худшее, с жадностью подхватили историю о неудачном ритуале. Репутация Григора была разрушена за одну ночь. Его благородные порывы стали восприниматься как опасная наивность. Жители избегали его, шептались за спиной, показывали пальцами. «Григор — дурачок!» — шептали старухи. «Из-за него погибла Морель. Берегись его, он принесет беду». Моран же изменился кардинально и окончательно. Добрый, хоть и горячий юноша — превратился в холодного, жестокого человека, в сердце которого поселилась ледяная пустота. Он больше не верил в сострадание, в возможность помочь хоть кому-то, ведь его родную душу не смогли спасти. В его понимании мир сузился до одного чувства — истребление без сомнений и колебаний. Промежуточных вариантов не существовало. Именно эта философия беспощадной жестокости позже привела его в ряды семерки друидов, где его ненависть к состраданию нашла понимание и поддержку. А Григор, опозоренный и раздавленный горем, собрал свои немногие вещи и покинул родную деревню тёмной ночью, когда все спали. Он ушёл в глухие леса, где поселился отшельником, избегая людей и мучаясь воспоминаниями о той роковой ошибке. Лишь спустя 20 лет он появился в деревне Максима, но и там не сумел задержаться надолго. Голос Григора затих. Он с огромным трудом открыл глаза и посмотрел на меня. В этом взгляде читалась вся боль прожитых лет. Весь груз вины и сожалений. Лана стояла в дверном проеме. Ее лицо было мокрым от слез. Марель! тихо прошептал я. «Так ты звал свою медведицу?» «Чтобы не забывать». «Понимаешь теперь, как моррон стал таким?» Едва слышно прошептал Григор. «Я создал чудовище. Моя наивность, мой идеализм. Они превратили лучшего друга в одного из самых опасных врагов». Он замолчал на долгие секунды, собираясь с последними силами. «Но знаешь, Макс, в его голосе неожиданно прозвучала твердость, Та самая несгибаемая воля, что помогала ему выживать все эти годы. Я все равно был прав. Даже после всего, что случилось, все равно был прав. Алене можно было спасти. Не знаю, старик. Меня там не было. Но не могу сказать, что разделяю твою позицию. Честно ответил я. Григор замолчал. Его дыхание стало прерывистым. «После всего этого Мурон изменился», — сказал великан. «Встал одержим. Искал знания о тени, о порче. Все говорили ему, что это невозможно, что тьму можно только истреблять. Но, как видишь, он обуздал тень в самых невероятных масштабах. Тадиус умеет находить таких людей и менять их в угоду самому себе». «Ты почти убил его», — ответил я. Но он еще жив и доставит проблем. Найди тигра, Макс. Помоги Ходаку, Ты мне должен. А если встретишь Морона, то знай. Я запечатал его сильнейшие теневые возможности навсегда. Но, пожалуйста, если будет шанс, попытайся спасти. Он хороший человек. Был хорошим. Я и сказал... Если будет шанс, а он должен быть, после того, что я сделал, тень должна отступить. Григор медленно закрыл глаза. Его дыхание стало еще более поверхностным. Силы окончательно покинули его, погружая обратно в забытие целебного сна. Я медленно поднялся со стула, чувствуя тяжесть в груди. Рассказ Григора перевернул многое в моем понимании семерки. Тадиус и его приспешники были не просто безумными магами, жаждущими власти. Некоторые из них, как Муран, стали чудовищами из-за боли, которая выжгла все человеческое. Но от этого они не становились менее опасными. Наоборот. «Лана», — тихо позвал я, подходя к девушке. «Ты чего ревешь то Она подняла на меня красные от слез глаза, и в них вспыхнула злость. «Ты что, бесчестный чурбан?» Резко бросила она. Почему? не понял я. Ах да. Девушка горько усмехнулась, гордо вскинув подбородок. У тебя ведь не вырезали целый народ. Я покачал головой. Не стоит так. Что ж мне, стоять реветь как ты? Послушай, хотел кое-что с тобой обсудить. Дело нужно делать, а не слезы ронять. В глазах девушки мелькнула настороженность. Она чувствовала, что разговор будет серьезным. Роман предложил мне привести представителей короны в убежище. Сказал я прямо: не видя смысла ходить вокруг да около. Для заключения союза против семерки. И есть просьба. Эффект был мгновенным и разрушительным. Оба глаза резко выпрямились. Слезы на ее лице мгновенно высохли, словно их никогда не было. Глаза превратились в два куска льда. Ты шутишь? Ее голос стал тише обычного. Но в нем звучала настоящая ярость. Да, «Да слушай, просто вопрос...» «Нет!» Взорвалась она, шагнув ко мне так резко, что я невольно вскинул брови. «Послушай меня, мальчик!» Девушка подняла руку и ткнула пальцем в грудь. «Знаешь, кто устроил кровавую охоту?» Ее голос дрожал от ярости. «Короли! Те самые люди, с которыми ты предлагаешь заключить союз!» Я попытался вставить слово, но она вновь не дала. «Мой отец рассказывал мне, как это было», — продолжила Лана. «Как королевские войска окружили наше поселение, как они сжигали дома с детьми внутри. Понимаешь, для них мы всегда будем монстрами, всегда будем угрозой, которую нужно уничтожить. Они могут улыбаться, говорить о союзе, клясться в дружбе, но стоит им прийти...» Лана сжала кулаки. «Они снова устроят резню, потому что не могут контролировать то, чего не понимают». Они могут понять нас никогда. Я пытался прервать ее, да куда там? Пантеру понесло. Лана, да погоди ты! Максим, ты наивен, как Григор в молодости!» Она подошла ко мне вплотную, и я увидел, что ее глаза налились кровью. «Как только представители короны увидят, что мы скрываем в убежище, как только поймут, какой силой обладает первый ходок, знаешь, что они подумают?» Лана наклонилась ближе. Ее голос стал шепотом. Они подумают, «А что, если жнецы тоже наши враги? Что, если они объединятся с семеркой против нас? Что, если мы уничтожим их сейчас, пока они не стали слишком сильными?» Девушка отступила на шаг, скрестив руки на груди. «И тогда, Максим, вместо одного врага в лице семерки у нас будет два. А детей, стариков и беженцев, нашедших здесь убежище, раздавят в этой войне». Логика Ланы была жестокой, неопровержимой. Я все это понимал, принимал ее аргументы, видел железную силу ее доводов и… расхохотался, смеялся так, что слезы выступили на глазах. Эхо моего хохота отразилось от сводов пещеры и покатилось по коридорам убежища. Лана уставилась на меня, словно я внезапно превратился в танцующего медведя. Ее глаза расширились от изумления — Рот приоткрылся, обнажив белые зубы, а пальцы инстинктивно сжались в кулаки. Видимо, она решила, что у меня помутился разум. Ты! начала она, но я поднял руку, все еще давись от смеха. Постой! Постой! Выдавил я сквозь приступ веселья, вытирая выступившие слезы. Вообще-то я хотел узнать твое мнение. Что ты думаешь, если я пока не буду видеться с короной, растиграв в таком приоритете? Да-да, в приоритете! И потом мы все умрем от... Яростно тараторила она, размахивая руками, но внезапно осеклась, словно натолкнулась на невидимую стену. Глаза ее округлились еще больше, если это вообще было возможно. Что? И откашлялся, стирая последние следы смеха с лица, и постарался изобразить максимально серьезное выражение. Ты не дала мне договорить, сказал. Но улыбка все равно пробивалась в голосе. Несколько секунд Лана молча открывала и закрывала рот, как рыба, выброшенная на берег. Ее щеки медленно разовели, превращаясь в два ярких пятна смущения. Она отвела взгляд и принялась яростно разглядывать каменный пол, словно искала в нем ответы на все вопросы мироздания. А, пробормотала она. Голос ее стал совсем тихим. Тигр, ну! Да, наверное, это можно обсудить. Вот именно, кивнул я, наслаждаясь ее замешательством. Я определился с приоритетами, а короне пошлем гонца, раз времени терпит. А ты тут мне целую лекцию о неизбежной гибели прочитала. Лана поджала губы и бросила на меня взгляд, полный такого возмущения, словно я украл у нее последний кусок хлеба. Именно в этот момент в комнату ворвался Вальнер. Седовласый оборотень выглядел так, Словно только что пробежал половину убежища, не щадя сил. «Где этот чертов мальчишка?» Прорычал он, и его взгляд мгновенно нашел меня. «Что ты наделал?» Я инстинктивно напрягся, чувствуя исходящую от него волну ярости. Афина когда-то излучала похожую энергию в тот день, когда я обнаружил ее в сарае. Но даже агрессия кошки казалась детской игрой по сравнению с тем, что сейчас источал Вальнер. «О чем ты?» Осторожно спросил я, готовясь к худшему. «Корона!» — рявкнул оборотень, размахивая руками. «Отряд драконоборца идет прямо сюда!» Кровь ударила мне в голову. Неужели они и правда решились на это? Ари давал неделю. «Разведчики донесли!» — продолжал Вальнер. Его голос становился все более угрожающим. «Отец!» — попыталась вмешаться Лана, но Вальнер ее не слушал. «Ты привёл их за собой!» Он шагнул ко мне, и увидел, как его мышцы напряглись. Его правая рука сжалась в кулак, плечи развернулись для удара. Та же самая траектория, тот же самый замах, что и совсем недавно. Но на этот раз я был готов. Когда кулак Вальнера полетел к моему солнечному сплетению, я перехватил его запястье. Сталь встретилась со сталью. «Моя хватка оказалась достаточно сильной, чтобы остановить удар в нескольких сантиметрах от цели». Вольнер замер от изумления. Его глаза расширились. В них читалось полное недоумение. Он явно не ожидал сопротивления. Я медленно поднял взгляд и посмотрел ему прямо в глаза. Этот номер сработал лишь однажды. Холодно произнес я, не ослабляя хватки. И то потому, что я понимал твои чувства и был виноват перед Ланой. Больше так делать не нужно. В моем голосе не было ни вызова, ни агрессии, только спокойная констатация факта. Я не собирался драться с оборотнем, не хотел демонстрировать силу, просто обозначал границы. Несколько секунд мы стояли в этой застывшей позиции. Его кулак в моей руке.